Пауля Палаберетти долго кашлял, а затем сказал. «Он скрылся в горы. Мой брат убил его в следующем году. Знаете, мой брат, Филипп Палаберетти, разбойник?» Жанна вздрогнула. «Ваш брат разбойник?» У невозмутимого корсиканца блеснула в глазах гордость. «Да, сударыня, он был знаменитый разбойник. Он уложил шестерых жандармов. Он погиб вместе с Николом Морали после шестидневной схватки, когда их окружили в Неолу»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 то странное и бурное потрясение чувств, которое она ощущала на мху у ручья. Когда они оказались одни в комнате, ее охватила боязнь остаться бесчувственной под его поцелуями, но она быстро уверилась в противном, и то была ее первая ночь любви. На следующий день, когда настал час отъезда, она долго не решалась покинуть этот скромный домик, где для нее, казалось, началась новая счастливая жизнь.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 В Париже они должны были купить все необходимое для окончательного устройства в тополях. И Жанна радовалась при мысли о чудесных вещах, которые привезет с собой благодаря подарку мамочке. Но первое, о чем она подумала, был пистолет, обещанный молодой корсиканке из Эвизы. На другой день после приезда она сказала Жульену, «Милый, дай мне мамины деньги, я хочу сделать кое-какие покупки». Он обернулся к ней с недовольным лицом. «Сколько тебе нужно?» Пораженная, она пролепетала, да сколько хочешь, он ответил, вот тебе сто франков, только не их. Она не знала, что сказать, чувствуя себя растерянной и сконфуженной. Наконец она произнесла, запинаясь, ну я, я, я ведь дала тебе эти деньги лишь затем, он перебил ее, ну да, разумеется, лежат ли они в твоем или в моем кармане, не все ли равно, раз у нас общий кошелек?